Место действия. Большое двухэтажное здание ресторана. Поднявшись по широкой лестнице и оставив внизу своих сопровождающих, с плетённой корзинкой в руках, Юнми входит в двери ресторанного зала на втором этаже, где на входе её встречает именинница. Сзади Ай Ю стоят две помощницы, готовые помочь, если понадобится, и бродит оператор с камерой на плече, снимая появляющихся у входа гостей. Время действия. Вечер. «О, Айонми!» Увидев меня, радостно восклицает Аю и широко улыбнувшись добавляет «Ты пришла! Рада тебя видеть!» «Добрый вечер, Айю!» Кланяясь, улыбаюсь я в ответ и, поудобнее перекинув в руках увесистую корзину, произношу заранее подготовленную поздравительную речь, ведь Евато желая ей всего-всего и ещё немного сверху. «И чтобы этот успех был неминуем...»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 Поздравляю, работаю на снимающую меня камеру. Использую для этого манеру массовиков-затейников, играющих Дедов Морозов на детских утренниках, которых мне удалось повидать в прошлой жизни. «Ой, как мило сказочно!» – весело смеётся Аю часто хлопая в ладошки перед собою. «Ты всё-таки угостила меня яблоком! ха, -ха! А ты настойчива!» Она принимает у меня подарок, взяв корзину за её ручку двумя руками.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 «Я Агдан», тоже улыбаясь, говорю я в ответ, «я соответствую своему типажу, и у меня есть ещё один подарок. Если вам захочется где-то в межатлантических перелётах что-то почитать, я указываю на пакет с книгами в корзине. Я написала несколько книг. Мне хочется надеяться, что вы их когда-нибудь прочтёте. Они все с моей дарственной надписью». «Ты пишешь книги?» – удивлённо распахнув глаза, с вопросом смотрит на меня Айю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 Подарки на день рождения сразу, как в Америке или Европе, тут не смотрят. Разворачивают их после, когда гости уйдут. Поэтому, соблюдая традиции, Айю не стала на месте потрошить коробочку с песней. Хотя мне показалось по взгляду, который она на неё бросила, она бы занялась этим прямо сейчас. Я подхватываю корзину за ручку с одной стороны, А Айю берётся с другой, и мы вместе несем её в сторону стола, на котором сложены подарки гостей, прошедших вперёд меня.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 А Ю опять заливается смехом. «Недавно?» – восклицает она. «Да ты ещё и не начинала!» «Пойдём, пока не пришёл кто-то ещё из гостей. Я сейчас найду человека, кто позаботится о тебе. Ты такая забавная!» Взяв меня за руку, она быстро ведёт меня за собою в зал. Все, кто попался нам на пути, прекращают разговоры и поворачивают головы в нашу сторону. «Я тебя познакомлю с Чо Ки, внуком господина Чо Сумана». Обернувшись, говорит она мне с интонацией, с какой обычно обещаю дать что-то ценное или редкое. А кто это? Выражение лица аю с которым она смотрит на меня, становится слегка удивлённым. Похоже на то, что я не продемонстрировал ожидаемой ею реакции. Чёрт его знает, что это за семья Чо. Отвернувшись от меня, Айю торопливо тащит меня дальше, продолжая привлекать к нам всеобщее внимание. Хонки аппа!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 Протяжно, на корейский манер, с поклоном здороваюсь я и представляюсь. Завершаю всё ритуальной фразой, так как тут заведено. Я Пак Юн Ми, мембер группы Корона, агентство Фэн Энтетеймент. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. «Холь!» – восклицает вышедший из ту пара «Вот это у тебя глаза! Ты-то самая Агдан, да?» «Да, это моё сценическое имя», – с наклоном головы подтверждаю я. «И ты убежала с Сунын?»